28 июня 2005 года, День Святого Викта, Аграм и Падро. Нужно было понимать, что значил для Аграма, для всего банства хорватского, визит нового папы. Предыдущий папа ни разу не посетил Аграм, и никто не посмел осуждать его за это, ибо деяния доктора Павелича и его молодчиков, во всем цивилизованном мире были заклеимы как преступные. И даже великий бан Хорватии доктор Учетич в своем официальном заявлении указал, что сожалеет об эксцессах, имевших место в прошлом наших народов и мешающих наладить добрую дружбу и взаимопонимание в настоящем. Беда только в том, что в Хорватии очень мало кто раскаивался, И визит папы, причем демонстративно, первый зарубежный визит папы, немецкого папы, все восприняли, нет, даже не как прощение, как восстановление исторической справедливости. Очень просто осуждать, сидя на вращающемся стуле, перед компьютерным монитором и барабаня по клавишам. Я осуждаю. Это звучит гордо. А теперь представьте себе, Такую ситуацию. Некогда большой и сильный народ, имеющий одну родину, но потерпевший поражение и развалившийся на три части. Народ, долгое время находившийся под чужеземным игом. Народ, который терпел под боком партизанскую, а потом и террористическую войну. А ведь известно, что подобные войны всегда ведутся за счет народа. Народ более развитый, чем православные сербы и оставшиеся мусульманами бошняки. Большая его развитость была предопределена, во-первых, прямым выходом в Средиземное море и возможностью вести торговлю, а также родством религии с Италией и с властями в Вене, что торговлю изрядно облегчало. Хорваты жили на самой границе, а потому именно из их народа набирались граничары. Территориальное ополчение, наподобие нашего казачества, из которого состояла до Третьей Австро-Венгерской армии. А рядом сербы, никак не желающие признать господство Вены, что выливалось в террористические акты с одной стороны и карательные предприятия с другой. Убийцы, никуда не выходящие без револьвера. По воспоминаниям, Белградские парки в начале XX века Просто сотрясались от стрельбы. Стреляли от стариков и до самых юных подростков. Власть в Сербии фактически держала террористическая организация «Черная рука». Едва ли не первое именно террористическое объединение в Европе. А ведь конфликт сербов и хорватов был очень острым. Именно потому что народы были родные. Предательство... Переход в другую веру родного всегда воспринимается намного болезненнее, чем чужого. И что прикажете делать хорватам? Тем более, что и границы нет, и нападения каждый день. А в Сербию все те годы едва ли не все преступники Европы пребывали. Так что доктор Анте Паверич неплохой по воспоминаниям современников юрист. Был вовсе не тираном, не маньяком. Не убийцы. Он просто сделал то, чего хотели хорваты, чего хотело большинство хорватов, раз и навсегда решить вопрос с непокорными и опасными сербами у себя под боком. Совсем не просто так именем доктора Павелича называлась в Аграме и одна из основных улиц и стадион. И совсем не просто так подростки гордились форменными нарукавными нашивками усташей, теми самыми, которые они надели навстречу с папой. Папа в этом городе был не менее знаменит, чем доктор Павелич. Для того, чтобы предоставить папе возможность выступить перед горожанами, сначала планировали использовать стаион имени Павелича. Он после реконструкции вмещал 60 тысяч посетителей. Но оказалось, что и этого мало, и встречу перенесли на Аграмский ипподром, где для встречи сколотили высокую сцену. Но и тут мест было мало. Счастливчики в первых рядах едва держались, потому что толпа напирала и напирала. Другим счастливчикам удалось занять места на многоэтажках неподалеку, на крышах, на верхних этажах. Места на балконе продавали По пять тысяч крон. Кто-то уже сорвался с крыши, но на это никто не обращал внимания. Бронированную машину папы едва не перевернули на подъезде к стадиону. Потом какое-то время ее буквально несли на руках. Здесь город был украшен белым и светло-желтым. В воздухе плыли вырвавшиеся из рук шары этих цветов. Этими же цветами были оборудованы и трибуна. На ней возвели большую кафедру с прозрачным пуленепробиваемым стеклом, скрывавшим папу целиком. Появление папы на трибуне встретили восторженным ревом, не смолкавшим, наверное, минут двадцать. В воздух полетели шары, но теперь никто не кричал. Мертвая тишина стояла над стадионом. Папу слушали в напряженной тишине. «Здесь и сейчас я обращаюсь к обоим вашим народам, сербскому и хорватскому. Я говорю вам, покайтесь, и вам будет даровано прощение, ибо Господь милосерден. Я говорю вам, протяните друг другу руки, и пусть в них не будет ни камня, ни ножа, ни пистолета, ведь все вы братья и братья во Христе здесь и сейчас». В скорбный день, видов Дана, я говорю вам, простите друг друга, не держите в душе зла, ибо... Видимо, для кого-то из радикалов, стоящих неподалеку от трибуны, упоминание Дня Святого Витта, любимого праздника сербских националистов, да еще в таком контексте, стало последней каплей. В трибуну полетел башмак. Никто просто не взял ни камней, ни арматуры. И в бессильной злобе он кинул в папу, которого счел предателем, свой башмак. И сделал это зря. Не полиция, они, либо другой не успели. Заячий вскрик, и уставший исчез во и моментально успокоившемся людском водовороте. Папа же сделал и вовсе немыслимое. Микрофон был радиофицированным. Без провода. Просто он стоял на подставке, чтобы было удобно произносить речь. Удивительно резким для его возраста решительным движением папа выхватил микрофон, сделал несколько шагов и вышел из-под защиты бронированного стекла, став на краю трибуны. «Вот я. Если кто-то хочет стрелять, стреляйте. Если кто-то хочет убить, убейте. Убейте же меня». «Если кому-то еще не надоело лить кровь, вот он я, перед вами, я здесь!» Толпа молчала. «А если нет, то простите. Каждый из вас простите брата своего. И живите в мире!» Все ожидали беспорядков. Взмыленный, как и подробно, скаковая лошадь, начальник местной полиции Горич, разговаривал по телефону с Свеной, то и дело переходя на крик. Только что он отдал приказ надежным граничарским полкам в мирное время, находящимся в ведении МВД, начать движение к столице. В пригороде Аграма, Лучко, к выходу готовились резервные взводы антитеррористической группы Лучко, одной из лучших на всем европейском континенте. Все те, кто обеспечивал безопасность мероприятия, с ужасом понимали, что если толпа тронется, а для этого достаточно даже одного провокатора, то ее не остановит и ничего, ибо на стадионе и в окрестностях было не меньше трехсот тысяч человек. И это только то, что у самого стадиона, а потом взорвется весь город». Но люди не дрались, люди не били друг друга, люди просто молчали. Было ли им стыдно, никто не скажет, но факт оставался фактом. Ни один не ударил другого, ни один больше ничего не бросил, ни один ничего не сказал и ни к чему не призвал, все просто молчали. Папа-мобиль, белый высокий бронированный внедорожник, Штайр, Даймлер, Пух, стоял у самой трибуны. Под гробовое молчание, папа сел в машину, машина медленно тронулась, и люди дали ей дорогу. Папа сидел в машине, и ни одно яйцо, помидор, ни один камень не полетели в бронированный прозрачный кокон, окружающий папу. Поняв, что, по крайней мере, сейчас пронесло, сопровождающие папу лица, начали спешно рассаживаться по машинам. За папа-мобилем плавно тронулся хорьк с архиепископским гербом на дверце. Служебная машина примаса Хорватии, доктора катанича Толковник Гарич сел в свой служебный штайр. Ехать было практически невозможно. Люди, люди... Водитель потянулся к небольшой чужеродной коробке на приборной панели. Она включала крякалку с резким неприятным звуком и проблесковые огни под решетки радиатора, но полковник ударил водителя по руке, злобно обругал его. Дело в том, что водитель был совсем молодым, сын какого-то дальнего родственника, и он не видел беспорядков, настоящих беспорядков. А вот полковник Гарич их видел и знал, что не вовремя включенной сирены может быть достаточно. чтобы все взорвалось. Машину перевернут, подожгут, и хорошо, если не доберутся до них, и они задохнутся от дыма в машине. А если доберутся, толпа разорвет их на куски и пойдет громить дальше. Сам полковник собирался сразу, как только станет возможным, ехать в старую Аграмскую тюрьму. И это здание может выдержать любую осаду, и только за ее стенами он будет спокоен. Они прошли самое месиво, тащаясь со скоростью пешехода. Дальше стало полегче. Белочерные полицейские машины, отблески мигалок и отключенные сирены, полицейские, сдерживающие толпу с бело-желтыми флагами. Как потом оказалось, в самый разгар речи отключилась трансляция, через городскую систему оповещения, и люди просто ничего не слышали. Может, случайно, а может и нет. Полковник набрал номер городского головы доктора Нервзнича. Тот сильно болел, не смог прийти. Врачи категорически запретили. Господин Невзнич заговорил полковник, как только соединили. «Я все слышал!» раздался хрипловатый, С присвистом голос городского головы. Он курил по две пачки в день и от того болел. Громят? Нет, никак нет. Плохо. Что, простите? Не понял полковник. Да нет, ничего. Что вы предпринимаете? Я приказал граничарам и резерву Лучкова двигаться в город. Ваша охрана будет усилена. Я бы попросил вас позвонить бану. Я не имею права звонить ему напрямую и попросить. Бум! Люди, попавшие под взрыв, обычно не помнят, что с ними произошло. Просто они внезапно осознают, что с ними что-то не то. Что они ехали, разговаривали по телефону и сидели в кафе. А теперь они почему-то лежат, кто-то кричит. Много дыма и ужасный беспорядок. Полковнику Гаричу было легче. Бронированный внедорожник принял на себя большую часть ударной волны и только опрокинулся на бок. Салон остался цел, и он сам остался цел. Просто он в какой-то момент понял, что он лежит на боку, все болит, и рука в крови. И он не помнил, что произошло. Вообще не помнил. Он просто пришел в себя, лежа в перевернувшейся машине. Ему удалось встать на ноги. Теперь надо было открыть... бронированную дверь. Она весила полтораста килограммов и открывалась теперь получаться вверх, а не вбок. Полковник бился изо всех сил, но никак не получалось. Впереди кто-то застонал, потом вырвался. Водитель жив. — Помоги! — Прохрипел полковник и срезнул с пальцы в кровь. Водитель начал протискиваться вперед. Полковник вдруг осознал... что он не помнит, как зовут его водителя, выбило из головы. Вместе им, наконец, удалось вытолкнуть вверх эту проклятую дверь. пахнула гарью и жутким медным запахом крови. Все было в дыму. Опираясь ногами на сиденье, полковнику хорватской полиции Любой Шигаричу удалось выбраться наверх на борт своей машины. Он спрыгнул вниз, едва не закричал от боли в ногах. Тоже что-то неладно, но времени совсем нет. Шаркая ногами, полковник поплелся вперед. Дым. Ничего не видно. Непонятно даже, откуда дым. То ли что-то горит впереди, то ли нет. Но дым не рассеиваться. Под ногами непонятно что. Какая-то крошка или что-то в этом роде. Попадаются и что-то мягкое. Что-то двигаться в дыму, но непонятно что. Может, кто-то и кричит, только не слышно. Потом полковник понял, что под ногами что-то хлюпает и немногим позже с ужасом понял, что именно кровь. Приезд папы вограм сопровождался значительным количеством стандартных антитеррористических мероприятий. По рангу. Реализованный план антитеррористического прикрытия Аграма соответствовал плану, применяемому при визите главы государства. Город был полностью перекрыт, полиция временно задержала или выдворила подозрительных, хулиганов, наркоманов и прочую шваль. Был взят под особую охрану, причем задолго до прибытия аэропорт. Отель не проверяли, потому что папа не намеревался оставаться надолго. Были проработаны три основных маршрута движения. всех убранные убраны припаркованные машины, вывезены мусорные ящики. На крышах посадили саперов. Просить жителей не подходить к окнам было бесполезно. Были заготовлены места в больницах, подвезены запасы донорской крови. И из соседних городов прибыли дополнительные кареты скорой помощи. Больше всего опасались не теракта, а давки. с гибелью людей. Буквально за год до этого в Давке, во время хаджа в Мекке, погибли 600 человек, и у всех этот кошмар был в памяти. И тем не менее террористический акт против Папы Римского произошел. В нем, кроме самого Папы, погибли еще 237 человек, в основном жителей Аграма. Только через 9 дней специальной группе Австрийского криминального бюро, австро-венгерского аналога североамериканского ФВР и германского гестапо, удалось получить доступ к месту происшествия. Место было оставательно затоптано, нашлись ублюдки, которые начали растаскивать останки принявшего мученическую смерть папы на сувениры, или на мощи, как средневековые рыцари держали в своих мечах частичку гроба Господнего. Тем не менее, примерно через месяц картину удалось восстановить. Взрыв произошел не над землей, а под землей, и был чрезвычайно мощным. Эксперты оценили его мощность в 400 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вывоз всех урн, мусорных баков... Припаркованных машин не помог. Судя по всему, кто-то при ремонте, а может быть, даже и при прокладке дороги заложил взрывное устройство несколько блоков с независимыми детонаторами примерно в 20 сантиметрах от поверхности дороги. Взрывное устройство было заложено гусеницей примерно по 20 килограммов на метр в два ряда и сработало без укоризина. Обнаружить его было практически невозможно. Ни собаки, никакие средства не помогли бы. Тот, кто закладывал его, знал о блокираторе радиосигнал, и поэтому вывел провод от исполнительного механизма в один из домов. Но там, конечно, уже никого не было. Папа Римский, по заключениям экспертов, погиб мгновенно. Его машина хоть и была бронированной, Но выдержать подрыв фугаса такой мощности не могла бы даже самая тяжелая армейская бронемашина. От самой машины почти ничего не осталось. Эксперты собирали ее буквально по кускам в ангаре на базе ВВС. Сделать это тайно было невозможно. Тем более сделать сербом. Подняв данные муниципалитета, венские следователи выяснили, что дорога ремонтировалась, и не раз заложить на одной из центральных улиц города бомбу такой мощности можно было только под видом ремонта дороги. Дело имело хорошие перспективы, вот только... Правда, уже никого не интересовало. В этот же день, уже к вечеру, во многих местах Австро-Венгрии, особенно на Балканах, полыхнули массовые беспорядки. В тюрьмах начались бунты. Хорватские заключенные, вооружившись тем, что под руку попадет, бросались на охрану, требуя пропустить их к сербам. Отряды граничар все как один собирались и уходили в карательные рейды на территорию с сербским населением. Там жители готовили отпор. Вполне нормальные, рукопожатные в европейских столицах Политические деятели банства хорватского выступали с предложением вырезать всех сербов, от младенцев и до стариков, везде, где до них может дотянуться. Все это говорилось под одобрительный рев толпы. В самом Аграме сербов не было, но усташи начали врываться в отели, искать православных, чтобы убить. Кого-то на самом деле убили. В Аграмской гостинице... Зверски убили русских туристов, что послужило поводом к очередному обострению отношений и вводу в город армейских частей из Венгрии. Произошедшее ватиканской историографии получило название «катастрофа». Согласно зловещему предзнаменованию ирландского монаха Малахии, предпоследним в череде римских пап должен был стать некто названный У Малахии под девизом «Торжество оливковой ветви». Оливковая ветвь издревле считалась символом мира, перемирия. В Ветхом Завете голубь принес ною именно оливковую ветвь от самого Господа, показав тем самым, что Господь больше не в гневе, и грехи искуплены. Германский папа, принявший имя Бенедикта, показал себя именно таким миротворцем. в первой же своей пасторской поездке, бесстрашно выступив на стадионе и призвав братских народа сербский и хорватский к прекращению кровопролития во имя Господа, и погиб через полчаса на аллее, названной в честь палача сербского народа доктора Анте Павелича, окропив мостовую своей кровью. На очередном конклаве кардиналов Впервые за три срока папства новым папой был избран итальянец Пьетро Антонио Сарези де Марентини, итальянский дворянин, викарный кардинал Рима. Про него Малахией Малахии было сказано. А в конце времен на престол восядет Петр, римлянин. При больших трудностях он будет пасти стадо свое. Потом град на Семи Холмах будет разрушен. И ужасный судья свершит суд над всеми людьми. Никого из кардиналов пророчество не остановило. Замки были сняты, врата открыты, Впереди все силы ада.